Мечта Букиниста представляет Рим, книга вторая Глава четвертая Человек с серебряным лицом Титан Прометей подарил людям огонь И в каждом человеке есть частица этого дара Иначе бы у нас не было бессмертной души Так говорят Мечта Букиниста представляет Но одно все забывают. Откуда Прометей взял огонь? Правильно. Позаимствовал у кузнеца вулкана, обитающего в глубинах Ареба, в подземном мире, в мире мёртвых. Какая ирония! В каждом из нас, без исключения, горит огонь преисподней, отражаясь в чёрных водах болота Кацит. Да. За это надо выпить неразбавленного. Каждый человек носит в себе частицу Аада. Эй, ты удачное имя для домашнего раба. Никогда не забудешь. Господин, он здесь говорит о Аиты. Хорошо. Я откладываю стело и в восковую табличку встаю. В атриуме палатки ждет невысокий кавалерист. При виде меня он выпрямляется. И тут я понимаю, насколько он худой. Скелет, кое-как обтянутый кожей. Болезненно бледное лицо с желтизной, запавшие глаза. Он вскидывает руку, чтобы отдать честь, и вдруг начинает кашлять. Пытается зажать рот ладонью. Бесполезно. Кха-кха. И словно рвётся что-то внутри. И чем сильнее кавалерист пытается сдерживаться, тем хуже. «Про... Проститель, легат, говорит он наконец. Давно это у вас? Кавалерист поднимает взгляд, с трудом выпрямляется. С похода Тиберия всего 2 года. Великая Германия сожрала его здоровье и силу. выпила его кровь. За это время от человека остались кожа, кости да боевые награды. Грудь кавалериста увешана фалерами за храбрость, за взятие чего-то там, за осаду крепости и прочее. Награды тяжёлые. Это, видимо, чтобы его не унесло ветром. Марк Скавр, декурион всадников 18-го легиона чётко салютует легат. Это ты нашел моего брата Декурион? Да, Легат? Я медлю, прежде чем задать следующий вопрос С вами кто-то был? Да, Легат? Однорукий по имени Теуторик Этот гем был у нас проводником Раньше он нам несколько раз помогал И все проходило хорошо, но на этот раз То есть я закусываю губу Проклятье Однорукий теуторик привел солдат к месту убийства А это не мог быть другой однорукий По времени не совпадает Потому что к моменту появления в деревне всадников Марка Скавра Мой брат и его люди уже были мертвы Проклятье, проклятье, прок... Я стучу по столу ладонью, потом соображаю, что делаю Поднимаю голову Когда вы нашли убитых, кровь была свежей, декурион кивает. Прошло всего пара часов, может, даже меньше. И убийцы могли находиться рядом, говорю я медленно. Интересно. Закололи всех римлян и на вашем брате не было ран. Нет. Этого я не знал. Мы нашли его в доме. сидел с открытыми глазами за столом. Он уже не дышал, легат. Но декурион запинается. Что оно? Ну, он скорее выглядел спящим, чем мёртвым. Спящим. Интересно. Ят не очень сходится с моим представлением об одноруком. Этот гем скорее убьёт собственными руками, вернее, рукой, чем возьмётся за отраву. К тому же яд подразумевает знание о ядах, что не так просто. Это уже Рим, Египет или, скажем, Парфия и дальше на восток. Там это дело любят, а тут люди простые, варвары. Яд? Декурион пожимает плечами. Не знаю ли, гад, я не очень в этом разбираюсь. Я молчу, думаю». Случайности не бывает, сказал последний из атлантов. Случай это просто выбор того или иного варианта. Марк, говорю я наконец, поднимаю взгляд. Кавалерист переступает с ноги на ногу. Легат. Покажешь мне это место. Небесный эфир он же квинтассенция, пятая стихия. Легчайший слой воздуха, в котором живут и которым дышат боги. Если задрать голову и посмотреть вверх, то его даже можно увидеть. Он голубого цвета. Он Целест. Небесный. Его зовут так же, как меня, и как звали моего брата, как нашего отца. Целест. Целест. Семейное прозвище Означает высоту стремлений, чистоту помыслов, полет мысли и что-то еще А еще мы очень жестокие По себе знаю Тит Валтуми, старший центурион 17-го легиона За 40 квадрат Круглая голова с сединой в висках, жёсткие черты лица, крупная челюсть, насмешливые морщины в уголках глаз. Центурион идёт слегка прихрамывая. В какой-то момент он оступается и едва заметно морщится. Тит Волтумий был ранен в ночном бою, когда наши пути пересеклись с шестью гемами. Меня тоже заделено, то была царапина. Рана Волтумия оказалась гораздо серьёзней. Центурион берёт себя в руки, подходит и салютует, чётко и красиво, как всегда. Хромота почти незаметна. Если бы я не знал то, как твоё бедро, спрашиваю я. Центурион кивает, щурится. Спасибо, легат, уже могу танцевать. Я хмыкаю. Конечно, конечно. Рад тебя видеть, тит. И давай, выздоравливай, ты мне нужен. Я поворачиюсь, чтобы идти. Легат. Что, цит? Глаза центуриона ярко-золотистые, как мёд. Он наклоняет голову, смотрит на меня из-под лобья. Вы наконец скажете, куда собираетесь, или мне догадываться? Я улыбаюсь. Мне сильно не хватало этого долбанутого на всю голову служаки. На танце центурион, на танце Почему умер мой брат? Я спрашиваю у богов и напрасно жду ответа. Молчание. Тишина в эфире. С тем же успехом я мог спросить, почему вольноотпущенник Августа убили моего отца или почему сделали это на моих глазах. Кровавое пятно на белоснежной отцовской тоге. Цельст означает небесный Огромное зеркало из черной бронзы, доставшееся мне в наследство от брата, высится посреди палатки. Оно такое старое, что, вероятно, перешло к Луцию от предыдущего легата. Я внимательно разглядываю в отражении свой правый глаз. Оттягиваю века. Голубой. Нет, вы серьезно? А другой... Я тягиваю верка и внимательно его разглядываю. Зелёный. Я надеваю перевес с мечом, поверх солдатский пояс с широкой пряжкой, сверху шерстяной плащ. Застёгиваю сагум фибулой на правом плече. Кинжал пугьо в ножнах на поясе. Кажется, всё. Нужно ехать. В этот раз я не совершу ошибки. Как тогда, с распятым германцем. В этот раз со мной будет Тит Валтумий, старший центурион, гроза легионной зелени, а также Марк Скавр и целая turma всадников. Выхожу из палатки. Меня уже ожидают. Вериница солдат расположилась на Санктум Приториум, главной площади лагеря. Алые вексиллы колеблются от ветра. Всё готово. Декурион кивает. Они сидят там, обмениваются приветствиями, как старые знакомые. Я сажусь верхом, натягиваю повод, жеребец переступает. Всё, пора трогаться. Центурион подводит Каурую-кобылу. Проклятие, говорит Тит. Я так и думал, что тут какое-то подвох. Тит влезает на лошадь без особого удовольствия, с недоверием смотрит на её загривок. Всё-таки он пехота. Мул для него лошади что-то совсем чуждое. Я сжимаю коленями бока жеребца. Поехали. Спустя несколько часов, когда солнце начинает клониться к горизонту, мы прибываем на место. Легат де Курион придерживает коня. Тот со злостью грызёт удила. Вот она, та деревня. Я киваю, спешуюсь, ноги болят так, что еле могу идти, и веду коня в поводу. От покосившегося чистокола и заброшенных амбаров ложатся на дорогу вытянутые, угловатые и сломанные тени. Вечер. Лучи солнца пробиваются сквозь листву, всё залито красноватым светом, словно эта вода, растворенная в ней кровью. Негромко стучат копыта. Заброшенная деревня. Места, где люди больше не живут. Владения мёртвых. Туман скапливается в низинах. Сквозь прозрачную белёсую пелену медленно прорастают стволы сосен. Деревня это правильный круг, огороженный чистоколом. В центре огромный бревенчатый дом. Обычное дело для местных деревень, объясняет декурион. Марк разведчик, поэтому знает о германцах больше, чем они сами. Мы объезжаем дом по широкой дуге. Здесь мы их похоронили, говорит кавалерист. Ветер усиливается. Шелест листьев над головой становится тревожным, словно предупреждает меня: "Остановись, Гай. Ты ещё можешь остановиться". Перед моим лицом пролетает кувыркаясь жёлтый лист. Я поднимаю глаза над общей могилой мулов семнадцатого легиона, убитых здесь 2 месяца назад. Шумят буки и ясень. Далёкие сосны скрипят тоскливо, жалуются на забвение. Красно-жёлтый слой опавших листьев покрывает землю. Скоро осень. Она уже здесь. Я говорю: Центурион Вы со мной. Остальные с декурионом. Марк, выставьте посты и ждите приказа. Декурион кивает. Он маленький и очень худой и забавно смотрится на крупном испанском жеребце. Тот косит на меня лиловым глазом и дёргает ушами. Лошадям в деревне не очень нравится. Я их понимаю. Когда мы с центурионом остаёмся одни, я говорю: "Тиит". Да, легат. Центурион ждёт. Конная поездка нелегко далась ему. Лоб блестит в испарении. Я говорю: "Прикажи всадникам принести лопаты. Земля, похоже, затвердела". Он медлит. Легат: "Что, Тит?" Центурион смотрит на меня, щурится. Хочу напомнить: в прошлый раз мы снимали с креста распятого человека, верна, центурион, так и было. Потом вы оживляли его. Да, но мне это не очень понравилось. Я понимаю, говорю я медленно. Тит Волтуми единственный, кто знает о моей фигурке, не считая фокусника и прозрачного Атланта. Вернее, совсем не понравилось. Скажу, чтобы не было никаких сомнений, легат. Мне не понравилось. Молчание. Где-то вдалеке кричит ночная птица, проклятая сова. Совы это к несчастью. Никаких сомнений, Тит, я понял. Что ты хочешь этим сказать? Гит Волтуми поднимает взгляд, ухмыляется. Вокруг глаз насмешливые морщины. В медового цвета глазах отражается закат. Что я хочу сказать, легат? Я хочу сказать откапывать мертвецов. Мне понравится ещё меньше. Но мы это делаем. Мы втыкаем лопаты в землю, наши лица закрыты тряпками. Перемазавшись как последние арабы, снимаем верхний слой, отшатываемся от запаха. Снова копаем. Наконец вытаскиваем одно из тел. На нём ещё сохранился саван. Этот мертвец выглядит более-менее целым. Он напоминает скорее не человека, а личинку гигантского жука. Внутри там нас не будет слышно, говорю я. В мёртвой и жутковатой тишине мы волоком затаскиваем тело в дом, выходим отдышаться. От сладковатой вони мертвечины кружится голова. "Теперь иди, Тиит", говорю я. "Дальше я сам". Центурион медлит. По римским поверьям, касаться вещей и одежды мертвеца значит подставить себя под удар богов. Проклятие ещё никто не отменял. Так что Титу нужно найти жреца и очиститься. Мне проще. Я в богов не верю. Ступайте, центурион. Это приказ. Он не хотя солютует. Я достаю фигурку воробья. Металл холоден под пальцами. Мёртвых нельзя вернуть, вспоминаю я, и сжимаю фигурку в кулаке. До боли Ее края врезаются в пальцы Но иногда Все-таки можно Мертвец лежит передо мной Он мало похож на человека После двух месяцев, проведенных в земле Гниль Смрад Белые черви Я зажимаю нос платком, но Помогает плохо Интересно, сможет ли он вообще говорить? Да Но у меня нет выбора. Я слишком далеко зашёл, чтобы отступать. Слушайте боги, в которых я не верю. Слушайте люди, которые не верят в меня. Я, поклявшийся больше не возвращать мёртвых, собираюсь нарушить свою клятву. Радуйтесь. Я держу фигурку воробья на ладони, затем сжимаю пальцы с такой силой, что белеют костяшки. Больно. Я хочу верить. Ты многого не знать, Римлянин. Но я узнаю. Вернись. Мысленно приказываю я. Вспышка. Знакомая дрожь, словно все волоски на теле разом встали дыбом, словно меня пронзила молния. Я моргаю, я не знаю, с чем это сравнить. Это чудо. Я выдыхаю сквозь зубы. Получилось. Ну же, говорю я негромко. Ответь мне, солдат. Долгая мгновение ничего не происходит. Затем полусгнившие челюсти вдруг размыкаются. Ха, Ха. Мертвый легионер кашляет. Куски гнилой плоти вылетают изо рта. Я откашливаюсь. Проклятая вонь. Едва сдерживаю дурноту. Держаться, держаться, терпеть, легат. Кто ты, говорю я? Легионер открывает мёртвые глаза, моргает. Мёртвая грудь поднимается, мёртвые губы шевелятся. Я неохотя склоняюсь к нему. Отвечай, солдат. Ну же. Кто ты? Я, я арматура. Это больше похоже на шипение. Арматура, опытный легионер. У него все получается, он знает службу, владеет дротиком, мечом и щитом, может построить лагерь на пустом месте, подвести подкоп под стену и жевать овес вперемешку с прошлогодней травой. Солдаты арматуры — это основа легиона. Сенат и народ Рима, солдат, говорю я. Как тебя зовут? Тте-зо-о-имей. изон апими получилось мертвец вернуса дом построен из сосновых брёвен Если бы не вонь мертвечины, я бы почувствовал запах смолы. В дальнем конце светится дверной проём. Через узкие окошки под самым потолком падает свет, пыльными лучами прорезает сумрак. И он действительно длинный этот дом. Раньше пространство было разделено занавесками на каморки для отдельных семей, но после убийства легионеров дом пустует. Похоже, его даже успели разграбить. Грязные полотна тут и там лежат на полу или свисают со стен. В этом есть нечто жутковатое. Огромный деревянный стол стоит под углом к стене. На нем сохранились глиняные тарелки с засохшими до камня остатками еды. Словно хозяева когда-нибудь вернутся. Никогда. Мертвец хрипит и шевелится. Я встаю, делаю глубокий вдох ртом и опускаюсь на корточки, словно ныряльщик за раковинами. Я должен задать вопрос и получить ответ. Другими словами, мне нужен джемчуг. Гай Диметрий Целест. Невольно вздрагиваю. Голос раздается в заброшенном доме, низкий и слегка ракочущий. Дом эхом отражает этот низкий голос». Так, что начинает гудеть весь целиком вся эта громадина. Легат 17-го. Какая неожиданная встреча. И это говорит не мертвец. Я поднимаю голову. Но ну, наконец-то встаю. В дальнем конце дома, рядом с дверным проёмом стоит человек. В следующий момент я чувствую разочарование. У пришельца две руки, проклятье. Я ждал однорукого, а появился этот. Он высокий, широкоплечий. На лице маска, тускло блестит серебро. Я поднимаю брови. Забавно. Похоже, это маска римского всадника. Такие используются на учениях, чтобы защитить лицо от удара копьём. В бою очень редко. Гладкое лицо без возраста и изогнутые брови. Человек в маске опасен. Он настолько опасен, что у меня бежит озноб по затылку. Он словно с густом чудовищной силы и власти. Я слушаю, говорю я. только побыстрее, я занят. Человек делает шаг, медленно поднимает длинный меч. Это ковадерийская спата. Отличный клинок. Хорошо. Он мягко идёт по дому ко мне. В определённый момент человек в серебряной маске сдвигается вправо, чтобы солнечный свет был у него за спиной. По клинку бегут отсветы. Я щурюсь, моргаю. Хитро. Из-за проклятого солнца я почти слеп. Человек шагает ко мне чёрным истончившимся силуэтом в ореоле жёлтого света. Серебряная маска тонет в нём и всё равно идёт. Я слышу скрип деревянного пола. Ближе, ближе. Мягкие сапоги. Он ступает почти беззвучно, словно плывёт в потоке света. меч плывёт вместе с ним. Что ж, я выпрямляюсь. Приятно иногда встретиться с противником, который от тебя не бегает. Идущее на смерть приветствует тебя. Я кладу ладонь на рукоять гладиа. Лишь бы он не подвел. Спата длиннее на ладони и выкована из отличного железа. И спата, в отличие от глади, не гнется при ударах. Человек в серебряной маске неторопливо шагает. Он рослый и крепкий, и при этом мягкий точно кошка. Я отмечаю его обманчиво расслабленное движение. Человек держит спату острием к земле и приближается. Зря ты пришёл сюда. Голос из-под маски искажён. Я выпрямляюсь. Хорошо. Наконец-то хоть кому-то не наплевать на смерть моего брата, говорю я, с тихим скрежетом глади покидает ножный. Это мой меч. Я буду убивать им. своих врагов. Мы стоим друг напротив друга, я и человек в серебряной маске. Может, сдашься, предлагаю я. Обещаю честный суд. Почти. Нет, человек качает головой. Серебряная маска разбрасывает отсветы по стенам. Я пришёл сюда не за этим. Я пришёл поговорить. Хватит болтовни, я делаю шаг. Мы сходимся. «Клинки со скрежетом ударяются. Еще раз и еще. Через несколько мгновений я понимаю, что он мне не соперник». Серебряная маска неплохой боец, сильный, гибкий, с хорошей скоростью, длинные руки и высокий рост тоже помогают. Но у него нет таланта. Он не может импровизировать, он действует от головы и поэтому проигрывает, потому что я умею думать всем телом. Я перехожу в контратаку и увеличиваю темп. Раз, раз, раз, два. Клинки звенят. Странного убийцу избрали для меня, могли не пожалеть денег и выбрать лучшего. Мм, да. Стиль боя у него до странности знаком. Похоже, его тоже обучали гладиаторы. Подожди, я пришёл по, по поговорить. Человек в серебряной маске уже не может перевести дыхание, его голос вот-вот сорвётся. Не сдавайся, и поговорим. Я мягко шагаю к нему, чуть смещаюсь вправо, отвожу руку в сторону. Он зря надел маску защиты. Это хорошо, но прорези ограничивают боковое зрение. В следующий мгновение я бью справа почти без замаха. Остриё гладиа триркает по серебру маски, оставляя след. Искры. Человек отшатывается. В прорезях маски я вижу его глаза. В них нарастающее отчаяние. Выслушай меня. У него лёгкий варварский акцент. Впрочем, это ни о чём не говорит. У половины римлян в Германии такой выговор. Сейчас я тебя убью, а потом побеседуем. Я поднимаю глади. Зря что ли я сегодня собирался оживлять мёртвых? Этот будет посвежее, точно. Это мой меч, говорю я. Мой меч это мой брат. Человек в серебряной маске вздрагивает. Молитва меча пугающе звучит в огромном пустом доме. Я даже себя немного пугаю. Человек в маске выдыхает. Звяк. Я отбиваю в последний момент. Спата отлетает в сторону. Он швырнул её в меня и с грохотом ударяется о стену. Падает и звенит. Я поворачиваю голову, ещё не веря, что меня от чего не провели. Сукин сын. Сжимаю глади. И тогда человек начинает убегать. Похоже, у него длинные ноги и много отчаяния, потому что он умудряется прилично от меня оторваться. Я бегу за ним. Передо мной качается длинный коридор, брошенный стул, полотнище здорой, порог, крыльцо. Вот он. У крыльца привязана к гнедае лошадь. Проклятие. Беглец легко с полупрыжков вскакивает на лошадь, бьёт её пятками вперёд. Я ещё успею догнать. Вперёд. Выбегаю на крыльцо, прыгаю с высоты помоста. Свист воздуха в ушах. И промах. Удар. Проклятье, едва не сломал ноги. Я перекатываюсь через голову, вскакиваю. Пятки гудят. Не спать. Не спать, гай, вперёд. «Марк, ко мне!» – кричу я. «Быстрее, Марк!» Всадник вылетает из-за угла, осаживает коня. Декурион Марк смотрит на меня сверху. «Туда я показываю! За ним!» Декурион мгновение глядит на меня, затем на беглеца, толкает жеребца пятками, конь делает прыжок и идет боком. «Вот скотина!» – нашел время показывать характер. Кажется, целую вечность Ничего не происходит А человек в серебряной маске продолжает убегать Я вижу его спину Гнедой круп его лошади Уйдет, проклятие, точно уйдет Марк, ну же, быстрее В схрап Затем жеребец Декуриона срывается с места Оскальные зубы проплывают В двух шагах от меня Меня едва не сбивает мощной воздушной волной Клочья пены срываются вниз Летят на землю Мышцы перекатываются под коричневую с курой из-под копыт взлетают комья грязи. Удар! Проклятый декурион. Этот его сомик пеше накрасив. Он забросал сволочь меня грязью с головы до ног. Я останавливаюсь и едва не кричу от ярости. Ушёл, сукин сын. Легат центурион Прихрамовый спешит ко мне. Тит Человек в маске. Ты видел его? Да, легат. Я пытаюсь успокоиться. Тит, он, этот человек. Кто это был, по-твоему? Тит некоторое время молчит, лоб рассечён морщинами, думает. Наверное, варвар, кто-то из них, кто хорошо с нами жился и перенял наши привычки. Не уверен. Не может варвар так перенять наши привычки. Клянусь, по речи, по жестам, даже по манере драться, это точно был римлянин. Что ещё тет? Центурион трёт бровь. Хм. Ну, на мой пехотный взгляд, он смотрелся все для отлично, почти как германец. Маска римского всадника тет. Ты заметил? Ага, центурион медлит, потом говорит: "Думаете, это был один из наших предатель? Не слишком хороший вариант. Кстати, я оглядываюсь. А где Марк? Где наш собственный кавалерист?" Лицо центуриона в глубокой тени. Не знаю. Всадники отправляются на поиски. Тит стоит на часах. Я возвращаюсь в дом. Человек в серебряной маске сбежал. Но у меня остался мой мертвец. Я вспоминаю разрытую могилу за домом. Целая декорация моих мертвецов. Я говорю: "Кто это был? Скажи, с кем встречался мой брат?" шепчет имя. Я наклоняюсь ближе, чтобы разобрать. Что? говорю я. Не может быть. Что? Это правда, хрипит мертвец и замирает. Перекошенная восковая маска вместо лица. Рот открыт. Жёлтый оскал. Вонь гниющей истины. Я стискиваю зубы. Вонь Истины на редкости мерзливы. Я сижу на бревне и смотрю на заходящее солнце за спиной шелест листьев. Шаги. Тит, это ты? Я легат. Некоторое время мы молчим, смотрим, как солнце прячется в переплетении ветвей. крава в а красный закат. Слушаешь, Тид? Да, легат. Почему я никогда не могу остановиться вовремя, а? Я стискиваю зубы, затем перевожу дыхание. Как сказал один умный человек: если слишком близко смотреть даже на самые прекрасные вещи, они покажутся тебе отвратительными. Легат. Мертвец назвал вам имя. Я дёргаю щекой. кое что кажется мне отвратительным. Нормально, Тит. То имя, что вы узнали, центурион медлит. Оно что-то меняет. Молчание. Я слышу, как в тёмном лесу стрекочут кузнечики. Смотри, Гай, кузнечичек. Легат. Всё будет хорошо, даже если не будет. Ничего не меняет, Тит. Убийца должен быть наказан. Я поднимаю гон его. Как ты обычно говоришь, Тиит, сложное сделать простым? Старший центурион медленно кивает. Я усмехаюсь, смешно. Сложное сделать, легату говорит центурион. Эх, Тиит, как всё запуталось. Гай, он впервые называет меня по имени. Я поворачиваюсь. Центурион смотрит на меня в упор. Глаза светятся медным огнём. Да, Тит. Иногда я говорю и другое. Правда. Что именно? Я говорю: "Парни, давайте просто пойдём и убьём этих гадов". Тит в толкуме, старший центурион. Первый манипул второй когорты. Вот она, воплощённая мудрость. Зачем нужны философы, когда у нас есть такие центурионы? А. Если бы это действительно было так просто. Я оглядываюсь. И где же всё-таки Марк? Проклятье. К следующему мгновению Марк вылетел из седла. перекувернулся через голову и грохнулся плашмя. Бух! Удар о землю оказался настолько силён, что в первый момент Декурион лишился дыхания. Твою ж мать, как больно-то, а? Веревка была натянута на уровне груди верхового человека, как раз на повороте тропы, чтобы тот, кто знает, пригнулся, а кто не знает, человек на гнедой лошади пригнулся, а Марк не знал. Сам виноват. Мир закружился, небо с землёй скрутилось в узел, боги. Во рту боль кислая. Отлично. Кажется, я прикусил язык, подумал Декурион, и на несколько мгновений провалился в темноту. Марк пришёл в себя. Всё вокруг кружилось, хотелось кашлять. Перед глазами оказались чьи-то ноги в мягких кавалерийских сапогах со шнуровкой. Эй, розведка, голос над головой насмешливо вибрирует, лёгкий акцент выдаёт варвара. Это что, опять ты? Марк выплюнул землю и траву, ещё раз привкус крови. Перед глазами плыли чёрные точки. Много. Сквозь их мельтешение Марк разглядел однорукого германца. Тиуторик. Ах ты, суволоч. Декурион медленно, стараясь сделать это незаметно, протянул руку к поясу. Пальцы нащупали выпуклость рукояти. Она прохладная и надёжная. "Не надо", мягко произнёс однорукий. Ярко-голубые глаза, не мигая, смотрели на Марка и не прочитать по ним ничего, словно они из стекла. Я бы этого не делал, разведка тиуторику усмехнулся. А то чего бы ни делал я, тебе, разведка, точно делать не стоит. Латынь у однорукого отличная, а в прошлый раз он притворялся, что не понимает и половины слов. Сволочь германская. Гем склонился над всадником. Держись, братишка. Твоё подкрепление уже рядом. Марк застонал, потянул рукоять спаты бесполезно. Не вдалеке заржал жеребец. Предатель, подумал Марк. Сомик фыркнул, словно услышал. Жеребец потянулся мягкими губами и сорвал листик. Ничего, я встану, декорион сжал зубы и начал подниматься, ломая сопротивление больного тела. Приглушённый топот копыт. Мои ребята уже недалеко. Рывком он дотянулся до кинжала, пальцы сомкнулись на рукояти быстрее. Декурион рванул клинок из ножен. В следующее мгновение беловолосый Гем с лёгкостью блокировал чаянный выпад Марка. Пугоيو вырвался из ладони и улетел в траву. Голубые глаза. Ярость. Гем размахнулся, приближающийся кулак. Да что ж такое? Марк успел закрыть лицо локтями. Удар Я осматриваю трофейную спату Хороший клинок Гладий после боя весь в зазубринах А этой спати, ну хоть бы что, не царапины Когда я вспоминаю, кому принадлежит клинок Меня снова начинает трясти Как же так? Почему? К воронам рассуждения Надо заняться делом. Я смотрю на центуриона. Как там Марк? Живой? Живой. Тит чешет затылок. Ну, почти. В сущности, декуриону повезло. Эквиты нашли Марка, лежащего без сознания на поляне, рядом пасё его конь. Декурион едва может стоять всаднике с трудом усаживают его верхом. Я говорю, отвезите его в лагерь семнадцатого и передайте медикам. Скажите, я приказал. Мы доберёмся до легиона сами. Иквиты салютуют. Когда всадники уезжают, титул Волтуми кладёт ладонь на рукоять гладиа. В отличие от простых солдат, которые носят меч под правой рукой, у центурионов он висит слева. Вы пиндрёжники. Центурион хмыкает, неожиданно весело. Легат Ничего не хотите мне сказать? Хорошо, Тит. Проклятье, как я устал. Имя, которое назвал мертвец, центурион ждёт в глазах напряжение. Арминии, говорю я. Тит моргает и всё. Кажется, он почти не удивлён. Ваш друг. Да. мой друг где-то вдалике кричит сова